Глава шестая. Ниф. Они оба молчали, снова продираясь через перевернутые деревья, которые росли так близко друг к другу, что Ниф использовала их вместо поручней, преодолевая неровности почвы. В сапогах шагалось намного легче. Солмер же впереди нее больше не двигался с той хищной грацией, которую она уже привыкла видеть. Теперь его почти трясло, словно он боролся с первыми волнами лихорадки. В венах у него всполохами проступала чернота. Пальцы сгибались и разгибались, словно что-то пыталось вырваться из них вон. нив осторожно поглядывала на него. Солмир сказал, что всегда может вобрать больше магии, но было похоже, что все не так просто, как он говорил. У нее в груди росло нечто напоминающее беспокойство. Ниф ненавидел это чувство. Солмир не заслуживал того, чтобы она о нем беспокоилась. И все-таки он был, судя по всему, единственным хотя бы относительно безопасным существом на все Тенеземье и единственным вместилищем ее магии, коль скоро она не желала превращаться во что-то чудовищное. По земле в очередной раз прокатилась дрожь, вынуждая Ниф вцепиться в ствол перевернутого дерева, чтобы удержаться на ногах. Солмир впереди проделал то же самое, Оперся подернутой тенями рукой о белую кору. Когда землетрясение миновало, он бросил на Нив короткий взгляд, убеждаясь, что та еще цела, и продолжил путь. Но тут же споткнулся, едва заметно сбившись с привычной скорости. Потом остановился и обернулся к Нив, стиснув челюсти и прижимая ладонь к груди. Он смотрел себе под ноги, но когда Нив сделала шаг, скинул взгляд на нее. Она застыла. Белки глаз Солмера стали полностью черными. Нив захотелось попятиться и вытянуть руки перед собой в жалкой попытке защититься. Вместо этого она нахмурилась, надеясь спрятать страх. Бросила. — Ты намерен падать в обморок? Резко и строго, держа тревогу за зубами. Хотя тревожиться было, в общем-то, разумно. Последнее, что Ниф сейчас нужно, оказаться в тенеземье одной. Нет, Невира, я не упаду в обморок. Чернота у него в венах немного успокоилась, но в глазах по-прежнему затмевало все, кроме полыхающих океанов синих радужек. Он повернулся на пятки и прислонился спиной к стволу дерева, потирая шрамы на лбу. От этого движения снова на миг стала видна сквозь рубашку та странная татуировка. «Магия — скользкая штука. Ее трудно удерживать, особенно если не давать ей поглощать душу». Миф подняла бровь. «То есть ты...» Борешься за свою душу, пока мы разговариваем? Довольно драматично. Воистину. Он оттолкнулся от дерева, слегка скривившись, и откинул назад пряди волос, блеснув серебром колец. Тьма еще трепетала у него под кожей рук, но быстро таяла, пряталась куда-то туда, где Солмир ее хранил. Я уже... «Почти в норме. Не трать на меня своё беспокойство. Я знаю, что у тебя крайне ограничены запасы этого чувства для всех, кроме Редрис». Ниф резко свела брови, но промолчала. Солмер вновь двинулся между деревьями, дымно-серые волосы закачались в такт шагам, всё более уверенным. Ниф постояла, прикусив губу, И пошла следом. «Куда мы идем?» «Туда, где сможем отдохнуть». «Я бы предпочла, чтобы на мои вопросы отвечали конкретнее». Четкий выговор, сдержанный тон. тени не ее раздери, если она не сможет держать себя по-королевски. Пусть и в древних сапогах, перепачканной сорочке, и поношенным слишком большом для нее плаще солмера это меньшее что ты можешь сделать какое то время ниф думала что он не ответит походка солмера снова стала расслабленной вся поглощенная шипастая магия улеглась где-то внутри его с тем чтобы поджидать нужного момента и наконец он повернулся к ни лицом. Она уже заметила, что король не любил говорить в полоборота, когда мог позволить себе иное. Не желал игривых взоров через плечо. Солмир предпочитал общаться, глядя ей прямо в глаза. Он склонил голову. «Да, ваше величество!» не тиснула кулаки. Уголки губ у него поползли вверх, насмешливо и зло. Ткач был не единственным древним, чей приверженец спустился за ним в тенеземье, хотя только швея жива до сих пор. Он умолк лишь на секунду, но взгляд у него потускнел. Ну, была. Это прозвучало не то чтобы скорбно, но в его словах сквозило окончательное принятие и осознание пустоты. Одно дело — понимать, что кто-то ушел, и совершенно другое — прочувствовать это, обратившись к нему мыслями. Солмир едва заметно тряхнул головой, выдавая движение только колыхнувшимися волосами. У дракона кто-то был очень давно, и у крысы тоже. Каждому свое, когда дело доходит до того, с кем делить постель. Но это у меня с трудом укладывалось в голове. И у Левиафана. Губы у него неприязненно дрогнули. Он до сих пор хранит тело, судя по всему, как знак их единения. Любовь очень быстро превращается в кошмар, когда замешаны божества. Любовь может быстро превратиться в кошмар с кем угодно, тихо отозвалась Нив. «Мне ли не знать?» — пробормотал Солмер, резко отвернувшись от нее, и снова двинулся вперед. Перевернутый лес был все тот же. Ничего не менялось и не выдавало хода времени и пройденного пути. Но Ниф показалось, что они прошагали еще с милю прежде, чем пришли к новой хижине. Это выглядело намного более жутко, чем жилище швеи. Она была поднята на шестах, настолько длинных, что ее крыша тонула в нижних слоях вечного тумана, заменявшего этому миру облака. С помоста, на котором стояла хижина, тянулась к земле веревочная лестница, плавно качавшаяся из стороны в сторону. Крыша давно прохудилась, и прямо в стене, обращенной к ним, Нив увидела пролом. но шесты выглядели крепкими. И все же, едва солмер ступил на лестницу, не замотала головой. — Ни за что! С чего нам? — Ты не устала, Нивира! Вопрос застал ее врасплох. Но веки у нее действительно налились тяжестью, а руками и ногами шевелить было тем сложнее, чем дольше они тут медлили, словно остановившись, Она позволила изнеможению себя настичь. «Это имеет значение?» Солмир напряг руки, заставляя лестницу качнуться сильнее. Волосы у него тоже качнулись волной в сером воздухе. Ниф понадеялась, что веревки лопнут. «Ты бодрствуешь намного дольше, чем привыкло твое тело. Нам обоим нужно поспать». Он сверкнул зубами. Похоже, впереди нас ждет долгое путешествие, и лично я хотела бы отправиться в него, как следует отдохнув». Он полез наверх, подтягиваясь на руках так, что мышцы на спине заходили, а татуировка на плече снова проступила сквозь полотно рубашки. Невсердито смотрела на него. «И мы оба должны спать в одной ветхой хижине?» ты и вольна остаться внизу и спать на земле если пожелаешь короли на сраных лошадях пробубнила ниф сверху сдавленно фыркнули карабкаться по веревкам в сапогах чужой ноги и и в сорочке оказалось непросто так что ниф едва дышала добравшись до помоста он тоже казался крепко сколоченным хотя между некоторыми досками зияли прорехи шириной с подошву. Дверь на сломанных петлях поддалась с трудом. Ниф осторожно шагнула за порог. Тепроникающий холод тенеземья здесь, наверху, был еще заметнее, и она неосознанно закуталась в плащ Солмера плотнее. Внутри хижины все было таким же изношенным, как и снаружи. Зияющая дыра справа от двери занимала почти всю стену. Солмир как раз толкал туда старый плотяной шкаф для защиты комнаты от ветра, двигая плечами так, что Ниф обозлилась на себя за внимание к этому. Когда шкаф встал на нужное место, цолмер выпрямился и отряхнул руки от пыли. Заметив прищуренный взгляд Нифа, — пожал плечами. — Не особо поможет от холода, но лучше, чем ничего. Кроме шкафа, в хижине был только сломанный стол, задвинутый к дальней стене, и растрепанный ковер в середине комнаты. В плетении нитей запутались какие-то шипастые клочки, утыканные странным ворсом. Ниф наклонилась, и аккуратно тронула один — перья. Этот дом принадлежал любовнику Сокола. Он умер очень давно, немногим позже самого Бога. солмер опустился на пол возле стены и стал расшнуровывать сапоги. Любовники древних, похоже, не способны пережить их надолго. «В этом вся беда с религией», — отозвалась Нифт. Привязывая смысл своего бытия к божеству, естественным образом приходишь к тому, что твоя собственная жизнь почти ничего не значит. Солмир вскинул бровь, продолжая возиться с обувью. Ты что-то слишком презираешь религию для человека, который узаконил новый священный орден. Ты раньше это знал. Ниф не стала следовать его примеру, и пытаться устроиться поудобнее, а неловко застыла рядом с ковром, по-прежнему плотно закутанная в плащ Солмера. «Может, я и старалась изображать благочестие в своем мире, но едва ли обманула тебя?» Его руки замерли. Солмер вскинул на нее взгляд, прищурив синие, сияющие в однотонных сумерках глаза. Ниф немедленно захотелось забрать свои слова обратно и запереть их у себя в глотке. Они помолчали. Потом Солмер вернулся к сапогам. Остальных-то обманула довольно ловко, если тебя это утешит, фыркнул он. Кроме Кири, может быть. Это было прямо противоположно утешению, но Ниф не стало ничего отвечать. Не стало говорить ему. что у нее сводит кишки и ноет в груди от понимания того, что два злодея в ее истории оказались способны прочитать ее лучше всех остальных. «Рафи мне тоже не верил», — тихо сказала она, почти защищаясь, доказывая, что еще кто-то мог смотреть на нее и видеть правду. Отчасти. При звуках этого имени Солмер скривил губы. прислонившись затылком к стене. «Рафи поверил бы всему, что бы ты ему ни сказала!» Он снова фыркнул. «Так ведь работает истинная любовь, да? Мне такое неведомо!» Пальцы Ниф сжались в кулаки внутри слишком длинных рукавов его плаща. «Истинная любовь!» «Верно!» Она встряхнула головой, прогоняя мысли Арафи. О том, что возникло между ними, и обо всех непоправимых поступках, которыми она это разрушила. Ниф вздохнула, опустилась на ковер и откинулась на спину, устроив голову прямо на расползающейся ткани и изломанных перьях. «Удобно?» — спросил Солмир. «Лучше, чем в стеклянном гробу». Молчание. Она слышала, как Солмир тихо шевельнулся у стены. «Я бы сказал, что приношу извинения», произнес он таким же резким голосом, каким говорила она. «Но вообще-то это было для того, чтобы уберечь тебя. Я понимаю, что тебе нелегко поверить, будто я могу беспокоиться о твоей безопасности». Однако это правда. Снова повисло молчание, густое в стылом воздухе. Ты нужна мне, Невира? К несчастью для нас обоих. Не стоило оно того, — ответила Нив, сворачиваясь на боку. Подсунула руки под голову, опустив щеку на грубую ткань плаща, пахнущую хвоей и снегом. Что они стоило? «Беречь меня!» — откликнулась она. Туман. Не только вокруг. Ей казалось, будто туман проник внутрь ее, будто она испарилась и сама обернулась дымкой. Ей стало почти спокойно. Это сон. Похоже, она просто спит. Ниф была не из тех, к кому часто приходили сновидения, и не из тех, кто любил приписывать глубокий смысл чему-либо, порожденному спящим сознанием. Но сейчас она ощущала нечто иное, тяжелое и осознанное. Она не чувствовала пола под собой, но понимала, что лежит на нем. не чувствовала ткани плаща, прижатой к лицу, но знала, что она есть. Стержни старых перьев кололись сквозь сорочку, а ей казалось, будто они касаются ее через какую-то толстую ткань, ощутимые, но далекие. И еще она чувствовала магию. Слабую, совсем не похожую на ту, что она носила в себе прежде. чем Солмир забрал ее своим болезненным страшным поцелуем, похожую даже на тот привычный скользкий и холодный отголосок силы, который она урвала еще на поверхности, каждодневно проливая кровь на страж древа. И все же она чувствовала дыхание магии где-то под ребрами, глубоко в груди покалывали шипы. Словно что-то в ней изменилось навсегда, И так, что не могли исправить никакие поцелуи. Возможно, это была душа. Туман вокруг медленно рассеивался. И также медленно таяло ощущение бесплотности. Сознание возвращалось к ним, наливая ее тело тяжестью. Плывущий туман открыл взгляду огромное дерево. Вернее, только часть его. нижнюю половину, нагромождение сплетенных друг с другом корней высотой в три ее роста. Запрокинув голову, Ниф почти смогла разглядеть сквозь туман место, где начинался ствол, и ей показалось, что до места этого многие мили. Посмотрев вниз, она поняла, что и стоит тоже на корнях, кроме дерева вокруг ничего не виделось остальной мир утонул в тумане корни были белыми как ветки в святилище и деревья в перевернутом лесу внутри их струилась темнота потоки теней каким то немыслимым образом светившиеся а далеко в вышине там где кончались корни и начинался ствол Чуть заметно мерцало золото. не Невира Валедрен. Голос раскатился вокруг нее, Зазвучал со всех сторон и ниоткуда одновременно. Рассеянный звук не давал разобрать оттенков, Но тон показался ей как будто бы мужским, уверенным И смутно знакомым. Нив пошла вперед. к нагромождению корней Приблизиться к дереву не получалось, но с каждым шагом она все лучше чувствовала свое тело. Ночная сорочка пропала, как и плащ солмера, и сапоги швеи. На нив оказалась лишь тончайшая белая накидка, неприятно напоминавшая саван. Следуя какому-то потаенному чутью спящего человека, ниф полезла по корням к стволу среди сплетений белой коры что то блеснуло подобравшись ближе ниф поняла что это зеркало зеркало в золотой оправе казавшееся тусклой и потертый рядом с мерцающим сиянием дерева раму покрывали пятна ржавчины какого то невыносимого бурого цвета а в золотые завитки были вплетены Светлые волосы, струившиеся всюду, как лучи закатного солнца. Однако намного хуже самого зеркала оказалось то, что она увидела в отражении. Вены под бледной кожей нив были черными, все до единой. Они оплетали ее тело кружевом тьмы. Запястья у нее поросли крошечными шипами. чуть удлинявшимися ближе к кистям и почти исчезавшими у локтей. Из костяшек пальцев тоже торчали шипы, как на латных перчатках, а ее глаза были полностью черными. Точно как у Солмера, когда он вобрал все силы швеи и заколотого малого чудища. Только в ее глазах не осталось ни проблеска цвета, говорившего о наличии души. Так вот какова та чудовищность, от которой он пытается ее уберечь. Ниф осторожно подняла усеянную шипами руку и тронула серебристую поверхность зеркала пальцами, серыми на фоне золота и ржавчины. В зеркале что-то изменилось. Ее отражение на миг исказилось, Изможденные черты налились и обрели цвет. Золотистые волосы, горящие карие глаза, лицо с пухлыми губами и более округлыми щеками. Рэд! Мелькнула и исчезла. Не вцепилась в зеркало с крюченными пальцами. Стиснула его в шипастых руках, словно могла раздавить стекло. — Рэд! Ты меня слышишь? Вернись! но ее отражение уже стало прежним, и то лишь на мгновение. Потом зеркало перестало показывать ниф За мутной гладью остались только плотные сплетения корней, подернутые тьмой. Нив наотмашь ударила ладонью по стеклу. «Рэд!» «Никого». Она рухнула на колени и зажала глаза руками. не обращая внимания на проросшие из них острые браслеты. «Ты уже близко!» Снова тот голос, что обратился к ней по имени. Густой, мягкий и почему-то знакомый, словно по далеким детским воспоминаниям, которых она не могла осознать. В нем слышалась печаль, такая глубокая, что сердце Ниф отозвалось ноющей болью. Она отняла руки от глаз. Никакой крови. Будто шипы не способны были причинить вред хозяину. И уставилась в туман. «Что?» «Ты еще не готова стать отражением. Сперва тебе нужно найти древо, найти ключ». Мив качнула головой. Непонятные слова в непонятном месте — Но голос упомянул древо, и потому она решила, что к нему стоит прислушаться. — Кто ты? Кто ты из древних? Или их приверженцев? Молчание. Позади зеркало, в прорехах между корнями, как будто мелькнула фигура. Исчезла так быстро, что Ниф не успела ничего разобрать. — Я не знаю, что я такое. Не до конца. Тихо, с нотками тоски и жажды. Полагаю, что так было всегда. К досаде в голосе примешивалось что-то еще. Не взглотнула и закусила нижнюю губу. «И почему тогда я должна тебе верить?» «Может, и не должна». «Почти шутливо». Но ты ведь приняла уже немало спорных решений касаемо того, кому верить. Тени ее раздери, если она станет выслушивать поучение от бестелесного голоса в мутном, не совсем сновидении. Лучше сразу переходить к делу. Ты что-нибудь знаешь о древе? Думаю, да, возможно. но воспоминания... Они как туман. Дымка волной прокатилась по ногам Нив. Когда я вижу тебя, вспоминать проще. Но я всегда где-то между. Между чем? Между мирами. И вами двумя. И жизнью, и смертью тоже, я полагаю. Нив обхватила себя руками. Холод уже забрался под тонкое полотно снившегося ей наряда. «Скажи мне, что ты знаешь?» Древо ждет тебя там же, где оно было всегда. Но лишь добраться до него недостаточно. Твой путь должен быть отзеркален, а любовь разделена. И нужен ключ, если ты хочешь вернуться. и где мне взять ключ ей показалось что проще всего начать с этого зеркальные пути разделенная любовь с этим можно разобраться позже когда станет нужно он появится нев глянула в туман ты точно не можешь сказать мне кто ты короткое молчание когда я вспомню «Я тебе скажу». Туман скользнул по коже нив. Она встрогнула. Дымка казалась почти живой и словно исследовала ее. Голос зазвучал строко «Ты пустой сосуд». Она переступила с ноги на ногу. «Солмир хранит магию, чтобы я не...» Она сбилась и опустила взгляд на усеянные шипами руки. «Чтобы я не закончила вот так!» Голос промолчал. Нив окатила новой волной изучающего ее тумана. «Все поменяется», — наконец прозвучал ответ. «Прошлое, настоящее и будущее здесь сливаются воедино, и все возможные исходы кажутся воплощенными, хотя будет воплощен только один. Но, в конце концов, он поступит правильно. Это известно точно и безусловно. Он? Солмир? Ниф не стала переспрашивать, но рот у нее чуть не открылся от удивления. То, что солмер способен сделать нечто правильное, что это точно и безусловно случится, Казалось почти таким же абсурдным, каким было бы внезапное стремление Нив поцеловать его ради чего-то, кроме магии. В корнях позади зеркала снова мелькнула темная фигура. На этот раз достаточно отчетливо, чтобы Нив успела заметить широкие плечи и стройную талию прежде, чем все снова исчезло. «Подними глаза!» Она послушалась. Сверху, проступая сквозь туман, медленно опускалась ветвь, лишённая листьев и, помимо тёмных полос, расчерченная прожилками золота. Двойственность, заключённая под белой корой. Ветвь замерла прямо у неё над головой, так близко, что унив могла дотянуться рукой до того, что на ней росло. Яблоки. Одно черное, одно золотое и одно алое. Ее пальцы почти сами собой потянулись сквозь туман, стремясь коснуться черного плода. Яблоко оказалось теплым и почему-то пахло медью. Крошечные колючки усеивали его целиком, будто проросли наружу из самой его сердцевины. «Не срывай!» Голос звучал настойчиво. Ниф уронила руку. «Что это?» — выдохнула она. «Это ведь не просто сон. Здесь все не так просто, как выглядит». Яблоки мягко покачивались у нее над головой. «Когда существуют два мира, должно быть...» и нечто между ними. Ты не принадлежишь ни одному из них. И все здесь предстает перед тобой в таком виде, какой ты способна понять. Голос окрасили веселые нотки. Это не в большей степени яблоко, чем ты сама. Но твоим глазам нужно что-нибудь видеть. Значит, это место между мирами? В некотором роде. Место между жизнью и смертью. Место, способное удерживать в себе. Секунда тишины. Мы слишком хороши в создании тюрем. Так много слов и так мало ответов. Ниф нахмурилась, беспокойно скребя ногтями по ладоням. «Мне сказать ему?» — тихо спросила она. — Обо всем, что я услышала от тебя. — Поступай, как пожелаешь, — отозвался голос. — Каждый сам решает, как слагать историю о своем злодее. Она глубже впилась ногтями в кожу. — Мне больше нечего тебе сообщить. Ниф не представляла, как бестелесный голос может казаться таким утомленным. И снова ее уколола смутным воспоминанием, так что она скривила губы, пытаясь понять, откуда именно ей знаком этот оттенок усталости, изможденности и тоски. «Возвращайся к нему». И сразу после этих слов она распахнула глаза. Ниф еще немного полежала, свернувшись на боку и постепенно, приходя, почти падая в себя. Она как будто возвращалась в тело по частям, в ноги, потом в руки и, наконец, в сердце. Она даже не перевернулась во сне, но чувствовала себя так, словно прошла много миль. Место между мирами, между жизнью и смертью. Открытие слишком огромное и тяжелое, чтобы его осознать, чтобы как-то охватить его разумом. Впрочем, она не успела даже попытаться. Нечто иное резко привлекло ее внимание. Здесь, в разрушенной хижине в Тенеземье, кто-то пел. Язык был незнакомым. Тихая размеренная мелодия плавно переливалась вверх и вниз, будто колыбельная. Одновременно слышался скрип металла по дереву. Потом песню оборвало проклятие. Солмир сидел спиной к стене хижины, согнув одну ногу и вытянув другую. Большой палец он засунул в рот, во второй руке у него был зажат кинжал, а на полу рядом лежал небольшой обструганный кусок дерева, уже начавший принимать некую задуманную форму. Ниф шевельнулась, и Солмир быстро поднял глаза на нее. «Доброе утро, спящая красавица!» — пробубнил он, не вынимая палец изо рта. «Только вот утра здесь никакого нет!» Ниф медленно села, хотя мышцы негодующие ныли. «Что ты пел?» Солмир резко отнял от губ палец. На нем сразу проступило серое пятнышко обесцвеченной крови. «Я что-то пел?» Он казался настолько иным в этот краткий миг. Расслабленным, уязвленным, человечным. Кем-то, вероятно, способным поступить правильно, что бы это ни значило. — Да, — ядовито ответила Ниф. — Громко! Резкость ее тона от Солмера не ускользнула. Он выпрямился, вытер палец о рубашку, поднял кусочек дерева и затолкал в карман. Прошу прощения, Ваше Величество. Каждый коротает время как может. Песнями и резьбой по дереву? Я бы мог пьянствовать и предаваться плотским утехам. Но в Тенеземии удручающе плохо с вином. А касаемо второго, я подожду, пока ты сама не попросишь. «Все лицо». И даже шея и грудь ни загорелись от злости. Я скорее попрошу швырнуть меня в пасть следующего малого чудища, на которое мы наткнемся. Не надейся запугать меня таким заманчивым предложением. Солмир встал и махнул рукой в сторону болтающейся двери. А теперь, раз мы оба хорошо отдохнули, идем уничтожать богов.